С утра в норе было удивительно тихо. Даже не верится, что накануне на стойке бара отплясывали полуголые девчонки, все столики были заняты, а народу терлось ну просто не протолкнуться. Впрочем, сейчас тут царили тишина и благолепие. Полы отмыты, столы аккуратно выровнены вдоль стен и накрыты перевернутыми стульями. Девчонки мэрлин спали после трудов неправедных, а за стойкой Кимарила барменша. Не старая еще, довольно красивая и вполне стройная, но с уборщицами не сравнить. Кстати, Сумин сдержала обещание не только по уборщицам, но и по оплате аренды. А Керра после своего исчезновения все-таки выслал координаты тайника с его цифрыча долей. И тем не менее Тим Бимберли слеганца нервничал. Хрен знает, что там в этом тайнике. Может, конечно, бабки, которые он честно заработал, а может и мина. Все-таки кому нужен живой свидетель, пусть и знакомый с делом лишь косвенно. С другой стороны, уж кому-кому цифрыча убирать, так только не Керра ему от чего? Пластику сделал и ищи, бродягу, по всем мегаплексам. А вот те, кому он девку продал, они-таки могут озаботиться поисками тех, кто помогал рейдеру. Все же не бы кого покупали, а ключ к зета-центру. Тим задумчиво глотнул пиво и подумал, что, пожалуй, засиделся на одном месте. Смена личности, конечно, вряд ли понадобится, не настолько уж серьезные вещи он знает, а вот место жительства сменить стоит. Жаль, ведь и деньги на кармане есть, и авторитет уже наработан. Опять же уборщицы. С другой стороны, Сумин чуть не прямым текстом намекала вчера чутка подождать, не валить, сломя голову. В принципе, при личных встречах, да к тому же в глаза, она обычно не врет. Ну, то есть не ловили ее на этом ни разу. Однако подозрение, что хакер замешан в мутном дельце, младшая бонза связистов явно имеет. «Черт, и правда, хоть кубик кидай». Цифер метался от одного сомнения к другому, когда невзрачный тип в сером комбинезоне вдруг подсел к нему за столик, нахально забрал из рук кружку с пивом, сделал глоток и сказал. «Хорошее место. Реально хорошее. Круто, когда есть деньги в таком посидеть». Хакер скрипнул зубами. Из всей охраны в баре сидел один зевающий баклан. Конечно, пистолет у Тима был, но стрелять в норе — это злить Мэрилин, а злить Мэрилин — не самый приятный способ самоубийства. «Ты...» Привставая, начал говорить цифрь. «Я». Нагло усмехнулся Тим, после чего поставил кружку обратно на стол, а рядом положил небольшой пластиковый пакет. «У тебя выпало 64, парень. Приглашаем». Он подмигнул, встал и пошел к выходу. Совершенно офигевший Тим вскрыл пакет, а на ладони ему выкатился небольшой деревянный кубик с чистыми гранями, а следом выпала пустая визитная карточка, на которой не было ничего, кроме одинокого электронного адреса, заканчивающегося на двойку. Церковь цифры. Мечта любого хакера. Пробьешься на указанный адрес, можно выжигать на кубике первую степень двойки. И Тим Бимберли был уверен, свой двоичный счет он откроет в самое ближайшее время. Благо денег на аппаратуру и стимы более чем достаточно.